Глава 14 Разумеется, вести учительницу на санках мне не доверили, а отправили проверять жар в бане. Я подкинул еще дров и решил попариться первым. Минут через десять ко мне сунулся батя. И, похлестав сам себя дубовым веником, быстро облился холодной водой и убежал, сказав мне, чтобы я не рассиживался. Ну вот, а я как раз вот хотел посидеть. Вдумчиво пропотеть. Ладно, раз идея была моя, то не буду мешать Вере Николаевне, тем более и бабуля собиралась с ней. Сижу, пью пиво. Отец смотрит неодобрительно, но молчит, ждет, когда училка намоется. Возвращается сначала бабушка, и отец в несколько больших шагов уже около бани помогает математичке прыгать на костыле. Уж не стеснялся бы! Взял на руки, да донес. Так было бы быстрее. Дома пьем чай. Хотя батя заикался раньше проводку, Но Вера Николаевна отказалась. А с ней, о чудо, отказался и отец. Сидят как подростки на расстоянии трех метров друг от друга. И говорит только Вера. Батя говорит не мастак. Плюнув на эти шуры-муры, иду доить корову под одобрительный взгляд бабушки. Она уже издергалась вся. Переживая за свою любимицу. Пока доил, пока кормил, пока убирал, взрослые подаренные мне пиво выпили. Я успел бутылку выпить, а остальные, судя по повысившемуся градусу настроения, выпил отец. Но и у Веры Николаевны что-то налито. Просидела она, до да темна у нас. Часа четыре. Волосы давно подсохли, и Вера Николаевна твердо заявила, что ей надо домой. Батя, на удивление, не возражал, а стал запрягаться в ездовые медведи. Я лег спать, отец еще не вернулся. Проснулся я часа в четыре от шума. Батя вернулся и разбудил меня. Он что там, до полуночи сидел у женщины. И что сейчас думать? Опять уснул и разбудил меня Кондрат. Он с утра собирался в район вместе с клиентом на машине и уговорил меня поехать с ними. Запчасти там они где-то покупать собрались для машины, она помята после аварии. А с кузовным ремонтом у нас в деревне не очень. Выправить смогут, а вот запчастей минимум. Хорошо сейчас ассортимент марок авто мизерный. В будущем пришлось бы ждать, пока привезут по каталогу, если машина не популярная. На улице уже теплее, и ясно, что морозы отступили. Хозяин авто, плюгавенький водитель, я его немного знаю, видел пару раз с бабулей, тоже фронтовик. Кондрат мне всю дорогу втирал тонкости своей работы, я поддакивал, радуясь, что ему это реально нравится. В районе мы заехали к одному мужику в гараж, купили там бампер и фары. Потом в другом месте купили правую дверь и еще кое-что. Дверь закрепили на крыше, благо багажнику у дядьки был, а потом он нас выкинул в городе и сказал, что заберет через пару часов. Так и планировали мы с Кондратом. Нам надо было обоим пройтись по магазинам. Я управился быстро, купив полуботинки, как и планировал, а Кондрат к обновлению гардероба отнесся ответственней. Плюнув на него, я решил найти, где поправить прическу. Соседние пятиэтажки увидел парикмахерскую, захожу туда. Немолодая женщина проводит меня в зал, где тусуются две девчонки моих лет. Они осмотрели меня с ног до головы, и я решил, что это дочки или родственницы тетки, которым скучно дома. Парикмахерша расспросила меня, как стричь, повязала плащ, или как он называется, и дала команду девочкам намочить мне голову. Молодцы какие, маме помогают, решил про себя я. «Виски прямые, косые?» – спросила тетка. Я до конца жизни в прошлом теле не понимал разницы и говорил то прямые, то косые. Сейчас сказал косые. Тетка, кивнув, ушла в другую комнату. Внезапно девочки перешли к стрижке меня. А вот сейчас не понял, что за хрень. Но больше всего меня добил шепот. Одна стригла, а вторая ей нашептывала. «Не так, не так, не так!» «Эх!» – с досадой сказала она, наблюдая за действиями подруги. «Это письц!» – понял я. Скандал поднимать не стал. Решил посмотреть, что у них выйдет, но настроение ощутимо упало. Минут через двадцать стрижка была закончена, и девочки позвали свою мать, как я в тот момент думал. «Та!» Только зайдя, стала им выговаривать за стрижку, но, увидев мой внимательный взгляд, заткнулась на полуслове. "С вас 20 копеек", с невозмутимой мордой сказала женщина. Я посмотрел на себя, вроде более-менее и успокоился. На выходе внимательно прочитал табличку под вывеской парикмахерской. Оказывается, что это учебный комбинат ПТУ номер такой-то. Я посетил учебную парикмахерскую по невнимательности. Кондрат, только увидев меня, стал ржать. Выяснилось, что и сзади у меня лесенка, и виски несимметричные. Я нашел зеркало в магазине и с ужасом оглядел себя сзади. Меня просто испоганили. И почему там было всего одно разочарованное «эх»? Прическа моя заслуживала «эх, эх, эх». Эх, эх, как минимум. Время еще есть. Идем и ищем нормальную парикмахерскую. Прохожие не оглядывались на меня, как на чучело, лишь по причине наличия на мне шапки. А что я тут сделаю? Развела руками толстенькая бабенка в нормальной парикмахерской. Только совсем коротко, если. Давайте совсем коротко, взмолился я. Только уберите этот срам. До приезда нашего шофера я успел поправить прическу у этой профи. На голове почти полное отсутствие волос. От этого моя и так не сильно слащавая батина морда приобрела откровенно бандитские черты. Еще и злое выражение лица по причине досады на себя раззяву. Кто мне мешал табличку прочитать перед посещением этого вертепа? Приехавший дядя водитель, увидев меня в салоне машины, даже замер. а потом сказал уважительно «О как! Вылетай батя в молодость!» Дома подобная сценка повторилась, и бабуля сказала точно такие же слова, а отец добавил «Сейчас найду свои армейские фото!» И полез в нижний ящик стенки, вытащив толстенный альбом «Стали листать». «Где же она?» – ворчала. Во! На фото лысый батя в пестрой рубашке и в белых штанах с каской в руках. Кругом. Кроме русских лиц, много азиатских почти одинаковых физиономий. «Это ты где?» – удивился я. «Вьетнам это!» – послужил там годик, – отмахнулся отец. «Вылеты я!» «А у вас там был такой летчик?» «Ли Си Цин!» – ляпнул я. «Я ПВО!» «Сами не летаем и другим не даем!» «У нас только из СССР были, вьетнамцев не было!» «Потом уже год в разведке!» «Хотя, как ты сказал,» а лисицын, был повар из Рязани!» Забудь! махнул я. А у тебя и награды есть? А, да ладно, отец смутился. Нормальная медаль, со сталью в голосе, сказала бабуля. За боевые заслуги, и у меня такая есть. Да, а чего смущаться? Да пес с ним, а я, к сожалению, копия бати. Не забухать бы в его года. Пойду Вере покажу, резко подорвался с пола батя. Почти два метра роста, мускулы на бицепсах, как моя голова, еще и рожа, Кинг-Конг отдыхает, вот что меня ждет в будущем. Листаю альбом, меня ничего не цепляет, ушел Толян из моего тела. Даже маленький я, играющий с писюном, не впечатлил. Вон нахрена такие фото делать? У родителей ни ума, ни фантазии. Взор падает на одно из последних фото в альбоме. Серега Тараканов. На фото мои родители и его. И мы, два чумазых малыша. Сегодня разобьется на машине с родителями. Пятый же сегодня. Таракановы наши друзья уже лет 15. Еще когда мама была жива, дружили. Последнее время не общались. Да и Серега стал учиться неплохо. И мы с ним так, привет, привет. Но 5 января 85-го я вспомнил. У нас были каникулы. У его родителей выходной. Попали под лесовоз. Этокий пункт назначения. Я прокину сейчас. Время не знаю, но вечер, говорят, ослепили фарами. Это все я додумывал уже на бегу. Жили они за автобазой в леску. Свой кирпичный дом, не деревяшка, как у нас. Тараканов старший построил. Перелажу через дыру в заборе автобазы, чтобы срезать. Через три минуты уже на другой стороне забора и уперся в канаву. Кто ее вырвал и зачем, непонятно. Но там, после вчерашнего снега и сегодняшнего потепления, лужа воды не пройду. Оглядываюсь и вижу мосток. Рву к нему. На ходу чуть не слетают сапоги резиновые. Я надел, что первый увидел. Вот и улица. Последние в нашем поселении. Хорошие каменные дома. Улочка домов в 20, но не деревенских, а настоящих особняков. Хотя и живут там рукастые пролетарии. Самострой. Или им выделили места, я не знаю. Зеленый москвич 412 едет прямо на меня. Я прыгаю на капот, благо скорость небольшая. Виск тормозов я отлетел прямо в лужу. Мальчик, ты как? «Толя, ты зачем под машину бросился?» – заорал старший тараканов. «Не ори! Говорила тебе, сразу фары включай!» – выскочила мама Сереги, а сам он только приоткрыл дверь. «Бегаю тут, задумался!» – прохрипел я, но охрип от бега, а не от травм. Скорость маленькая. Далее я выеживался минут десять, чтобы наверняка ситуация на дороге поменялась. Таракановы поехали по своим делам, а я, гордый, иду назад домой. Но какой флешбэк коварный! Еще минута, и не успел бы спасти друга. Испытывают меня, что ли? Стараюсь вспомнить, а чего я еще упустил. Начинаю перечислять в уме всех своих знакомых и известную мне историю их жизни. Второй из моих одноклассников, Фаранова, уйдет в 18 лет, это я помню. Как она только девочку успеет родить? Ей же 17 должно быть. Так, со знакомыми на год точно порядок. Чернобыль позже. Горбачев тоже скоро, но к нему я не полезу. Матч за звание чемпиона мира по шахматам прервут вроде скоро. Да это их дела. Каспарова и Карпова. Я год не помнил, но раз он идет и по новостям про него говорят, то скоро прервут. Надо тщательно подумать. «Толя, что с тобой?» – недоуменно спросил опять трезвый отец. «Попал под лошадь, отделался легким испугом», – махнул рукой я. «Батя ничего не сказал, лишь пошлепал в темноту. В руках у него была сумка. Блин, корова недоина!»